Глава 343. Ангел. На высоте более десяти километров был совершенно другой мир. Под ногами – безбрежное море облаков, над головой – бескрайнее звёздное море. Складывалось ощущение, что время остановилось в этом просторном, пустом и безмолвном пространстве. «Вау!» Лежавший на спинят Зои Баор выпучила ясные глаза, в которых отражался сверкающий млечный путь. Она прощебетала. «Папа!» «Так красиво!» «Ага». Эдзуи посмотрел вверх на звёздное небо, сказав «Очень красиво». Несмотря на то, что он повидал при великое множество измерений, представшая сейчас его взору картина всё равно потрясла его. Потому что это была его родина, мир, за который он был готов мужественно сразиться. Эдзуи защищал не только свою дочурку, но ещё и эту древнюю красоту. Золотце. Зависнув в в воздухе и немного полюбовавшись прекрасным личным путём, Эдзуи произнёс. «Я должен лететь дальше». Баор закивала, как цыплёнок. «Ага-ага!» Эдзуи хихикнул и резко взмахнул крыльями света, из которых мигом посыпались тысячи светящихся пылинок. Он, словно выпущенная стрела, понёсся в южном направлении, оставляя за собой в стратосфере длинный след. Всего за полминуты скорость полёта Эдзуи достигла 500 км в час, при он продолжал ускоряться. Крылья света являлись первоклассной лётной способностью, которая активировалась с помощью силы света. А сила света отличалась от энергии Ци и вырабатывалась только за счёт добродетельной силы. Поэтому от приходилось жертвовать добродетельной силой в обмен на сверхскоростный полёт. В последнее время он заработал огромное количество добродетельной силы, и сейчас ему было не жалко потратить её. Лишь бы Баор была счастлива. Девочка, обнимая шею папы и прижимая щекой к его широкой спине, довольно улыбалась. Несмотря на большую высоту, она нисколько не боялась. Напротив, чувствовала себя в полной безопасности и испытывала радость. Потому что у неё был самый крутой папа на свете. «Папа!» Спустя примерно полчаса полёта Баора сильно изумилась. «Смотри, самолёт!» Эдзуи, повернув голову, действительно увидел слева от себя внизу гражданский самолёт, у которого то и дело мигали аэронавигационные огни. В нём внезапно проснулось ребячество. «Давай-ка поздороваемся!» Эдзуиро завернулся и, размахивая крыльями света, направился к самолёту. Вскоре он оказался на одном уровне с самолётом и мог отчетливо разглядеть через бортовые иллюминаторы внутреннюю обстановку. В данный момент в хвостовой части возле иллюминатора сидел мальчик восьми-девяти лет. Он от скуки смотрел в окно, когда неожиданно остолбенел. Снаружи самолёта летел какой-то человек, у которого при этом были большие светящиеся крылья. Мальчик с недоумением снял очки, старательно протёр свои глаза, Снова надел очки и посмотрел в окно. Эдзуи, заметив это, улыбнулся и помахал ему рукой. Мальчик растерянно помахал рукой в ответ. Спустя мгновение он вдруг воскликнул. «Мама!» Сидевшая рядом с ним, женщина вздрогнула. «Что такое?» «Смотри! Быстрее смотри!» Мальчик от возбуждения покраснел. «Снаружи кто-то летит! Супермен! Нет, ангел! У него крылья!» Услышав его самбурную речь, женщина посмотрела туда, куда он указывает и увидела за окном лишь крошечную тьму, никакого ангела с крыльями там и в помине не было. Заметив на себе странные взгляды окружающих пассажиров, женщина не удержалась и стукнула своего любимого сыночка по голове. «Что за глупости? Какой ещё ангел? Лучше бы больше книг читал, а не мультики смотрел!» С этими словами она закрыла окно заслонкой. Мальчик схватился за голову, чувствуя себя несправедливо обиженным. и понятия не имел, что своей шалостью обидел какого-то мальчика, Помахав рукой, он тут же взлетел повыше и вновь ускорился. От Ханчжоу до города Санья на самолёте было два с половиной часа пути, но Цзуи не планировал так долго лететь. Он непрерывно ускорялся и наглым образом преодолел скорость звука, словно метеорит. С тех пор, как Цзуи вернулся из Сарди на землю, он второй раз летал на такие дальние дистанции. Максимально активировав крылья света и не жалея добротельной силы, он с удовольствием парил в небе. Баор, выпучив свои большие блестящие глаза, старалась запомнить окружающую обстановку. Серебристо-белая жемчужина драконова браслета на её левой руке источала слабое сияние. Эта жемчужина являлась застывшей слезой водяного из Индигового моря, который был захвачен миром Сарди. Если человек надевал жемчужину на себя, то получал долговременную влагу и кислород, мог самостоятельно дышать под водой, а находясь в пустыне, не испытывал сильной жажды. На большой же высоте с разряженным воздухом жемчужина позволяла без препятствий дышать. Вдобавок её ещё защищал барьер Цзуи, созданный из энергии Цзуи, поэтому при скорости звука с девочкой не могло случиться ничего плохого. Ориентируясь по спутниковой навигации на мобильнике, Цзуи после часа полёта на сверхзвуковой скорости оказался над Санья и быстро нашёл отель, в котором забронировал номер. Золотце, мы прибыли!» Скрываясь в сумерках, Цзуи убрал крылья света и стабильно приземлился возле отеля. «Так быстро?» Оказывается, девочка ещё не налеталась. «А...» Эдзуи с неловким видом сказал. «В следующий раз папа полетит помедленней». «Ага». Баор радостно спрыгнула с его спины и обратилась к Тайку. «Тайк, тебе понравилось?» «Гав!» «Понравилось! Очень понравилось! Хочу ещё полетать с Баор!» Эдзуи, покачав головой взял девочку за руку и направился к отелю. Санья располагалась на юге провинции Хайнань и являлась самым южным городом Китая. Это был международный тропический курорт, который также именовали восточными Гавайями. отзуи как опытный путешественник не впервые бывал в Санья, но раньше он не мог позволить себе заселиться в этом международном элитном гранд-отеле. Оформив регистрацию на ресепшене, Адзуи и Баор вскоре оказались в забронированном семейном номере. В этом номере имелись главная спальня, детская комната, гостиные и помещения для питомцев, Несмотря на высокую дороговизну, номер был обустроен по высшему разряду. Самое главное, что здесь было место, где мог обустроиться обжора Тайк. В противном случае, если бы было запрещено заселяться с питомцами, Эдзуи ни за что не выбрал бы данный отель. Веранда снаружи гостиной была огромной, оттуда можно было полюбоваться прекрасным видом на пляж и залив. Запах моря, который доносил бриз, погружал в блаженство. Эдзуи, видя, что уже позднее время, сказал Боор умываться и ложиться спать. Завтра он поведёт её гулять.